Неприятный спутник Вера — в сверхъестественный источник зла, совсем ни к чему. Люди и сами способны ко всякому роду дурного. Джозеф Конрад на глазах у Запада. Огненный танцор ведь и в самом деле чуть не поймал его. Сланец все еще чувствовал на своем стеклянном затылке жар огненной петли — О да, стеклянный человечек оказался быстрее, чем все они с их неповоротливыми мясистыми конечностями. А деревяшка под кроватью дочери волшебного языка была последней из тех, которые он должен был собрать. Надо признаться, на сланца наводили страх эти заколдованные штучки. Когда Орфей передал их ему и Ринальди, те были всего лишь дюжиной простых деревяшек. Теперь на них проступили лица. «Тебя это не касается!» Рявкнул Орфей, когда сланец спросил о них. «Спрячьте их там, где эти люди спят, чтобы деревяшки пробыли вблизи них по крайней мере несколько часов. Через три дня снова их соберите, но не раньше». В списке, который Орфей им выдал вместе с деревяшками, значились одиннадцать имен. Они разделили их между собой, но Ринальди, конечно, взял только три из одиннадцати, с тем обоснованием, что черный принц и молодой огненный чертенок представляли собой более опасную задачу, чем книгоедка или чернильный шелкопряд. Смешно. Разве не пришлось сланцу подкладывать деревяшки и перепилу, и его дочери, и сожируку? Но Ринальди лишь мерзко улыбался, подсовывая ему оставшиеся восемь деревяшек и воркуя. «Давай-давай, железяка, ты гораздо меньше бросаешься в глаза, чем я!» Железяка. Обломок, блестянка. У Бальдасара Ринальди было много прозвищ для сланца, и ни одной из них стеклянному человечку не нравилось. Но и у сланца тоже было заготовлено несколько нелестных кличек для Ринальди. «Жабаквак», «Жироглот», «Уходав». Каждый день он придумывал новую, но, конечно, не решался произнести вслух. до да чего злющий был этот Ринальди! Будь проклят тот день, когда Орфей приблизил его к себе! К счастью, хозяин предупредил Ринальди, что его стеклянный человечек должен оставаться цел и невредим, иначе кого-то, пожалуй, продадут хозяевам бойцовых собак на корм. Они остановились на самом захудалом постоялом дворе Омбры». Каморки тут провоняли плесенью и мышами, а через выбитые окна проникала едкая вонь отчанов, расположенной неподалеку дубильни. Большую часть денег, которые им выдавал Орфей, Ринальди предпочитал пропивать в городских тавернах. Он где-то украл для них медвежью шкуру, на которой и храпел, когда сланец вернулся с последней деревяшкой. Ринальди был рослый, крепкий мужик, обрюзгшее лицо которого еще хранило следы былой привлекательности. Пряди волос, свисавшие у него с затылка, были слишком черны, он красил их соком бузины с вином. Зато губы часто были красными от дешевого вина, которому он оглушал себя весьма охотно. Бальдасар Ринальди похвалялся тем, что с пяти лет был уже отменным вором, а с одиннадцати весьма успешным убийцей. Он уверял, что больше сотни мужчин и женщин спровадил на тот свет. Место, по мнению Бальдасара, подобное огромному трактиру, поэтому он своим жертвам, можно сказать, оказал большую любезность и часами мог распространяться о том, какое трудное это ремесло «убийство». Кроме того, он любил драться и распевать крайне сентиментальные куплеты под аккомпанемент до того неблагозвучной игры на лютне, что стеклянный человечек тайком затыкал себе уши клочками шерсти. Сланец посмотрел на деревяшку, за которой чуть не поплатился, и повернул ее так, чтобы не видеть лица. Даже по его стеклянной коже пробегал мороз от одного ее вида. Ринальди хранил мешочек с остальными в футляре от лютни, но когда вчера сланец хотел их пересчитать, Ринальди его отогнал. «Что? Не суйся сюда, обломок!» — прикрикнул он. «А вдруг там не хватает пары деревяшек? Свои-то сланец точно пристроил и потом вернул назад, а насчет Ринальди такой уверенности у стеклянного человечка не было, а ведь Орфей обрушит свой гнев на них обоих, если его указания не будут исполнены». Сланец покосился на футляр от лютни, который стоял рядом с Ринальди. Если он проснется и застукает его, можно будет отговориться необходимостью положить туда последнюю фигурку. Да, так он и сделает. Вот только Сланец за весь день не съел ничего существенного, потому был слаб, а все деньги, которые выдал им Орфей, Ринальди держал при себе в мешочке на поясе. Арфею бы не понравилось, что Ренальди тратит их в основном на свои увлечения, а его преданный стеклянный человечек вынужден довольствоваться хлебом, черствым сыром и кислым вином. Определенно, он бы этого не одобрил. Медвежья шкура, на которой храпел Ринальди, позволила бесшумно к нему подкрасться, а кошелек был еще туго набит. «Одной-двух монет уж он не хватится», Кроме того, в счете Ринальди был силен так же мало, как и в правописании. Сланец сунул свою крохотную ручку в кошель, вытянул две монеты и медленно, очень медленно погрузил их в свой заплечный мешок. Ринальди сонно похрюкал, но глаза его так и остались закрытыми. Сланец скользнул к футляру от лютни. Футляр Ринальди всегда держал рядом, иногда даже обнимал его, будто деревянную возлюбленную. Крышка была тяжелая, но стеклянный человечек приложил усилия и уже почти забрался внутрь, как вдруг его схватили огрубевшие пальцы. «И что ты себе думаешь, Блескучий, как это называется?» — прорычал Ринальди, поднося стеклянного человечка к налитым кровью глазам. Голос его звучал тягучее, как кипящее прогорклое масло. «Я все-таки продам тебя, пожалуй, разъезжим торговцам. Они, таких как ты, на рынках выпускают на бои со скорпионами. Им постоянно требуется пополнение, потому что от вашего брата редко остается что-то, кроме пары осколков». О да, у Бальдасара Ринальди было мрачное сердце. «Отпусти меня!» «Я хотел только спрятать мою последнюю деревяшку!» Ринальди вытащил ее из заплечного мешка сланца и стал разглядывать крошечное лицо. «Ах ты, гляди-ка!» — прохрюкал он. «Дочка перепела! В лучшем виде!» Он сунул деревяшку ко всем остальным и захлопнул футляр так резко, что стеклянные конечности сланца звякнули. «И что?» — спросил сланец, когда Ринальди наконец поставил его на пол. Стеклянный человечек в два быстрых прыжка умудрился занять безопасную позицию. — Я свою часть списка отработал. А как насчет тебя? Когда бы я не вернулся с задания, ты лежишь тут на шкуре и храпишь. — У меня все схвачено, все под контролем. Не ломай над этим свою стеклянную голову, — ответил Ринальди, натягивая сапоги поверх дырявых носков но сегодня мне надо сделать кое что другое черный принц дает аудиенцию всем кто хотел бы примкнуть к комедиантам и я исполню там мои песни твои песни а как быть с деревяшкой принца не волнуйся все давно сделано сегодня я нанесу королю комедиантов визит по личному делу ренальди достал из кармана серебряное зеркальце которое всегда носил при себе «Бальдасар!» — пробормотал он, плюя себе на ладонь и приглаживая свои крашеные волосы. «Ты все еще чертовски хорош!» Полированное серебро выдало ему щадящее мутное отражение, а хмельной разум дополнил его, иначе ничем нельзя было объяснить самодовольство Ринальди. Сланец не уставал удивляться, как много тщеславия скрывается за разрушенным фасадом этого человека. У него водилась даже расческа из слоновой кости. И, кто бы мог представить, зубная щетка. «О, нет, нет!» — сказал Ринальди, когда сланец собрался уютно угнездиться на медвежьей шкуре. «Ты пойдешь со мной, Блескучий. Наверняка все сложится удачно, если иметь при себе собственного стеклянного человечка». «Ну, прекрасно. А ведь сланец смертельно устал после всех злоключений». «Боюсь, это не очень хорошая идея», — вздохнул он с наигранным сожалением. «Черный принц недоброжелательно ко мне настроен. Он даже слушать твои песни не станет, если увидит меня. И что тогда? Ты хочешь пожертвовать своей будущей славой из-за старой вражды принца с Орфеем?» Обычно Ринальди был недоверчив, но как только речь заходила о его сочинительстве, он был готов поверить во что угодно. «Это было бы досадно», — пробормотал «Он». Ну хорошо, ты останешься здесь, обломок. Но смотри, не валяйся тут без дела. Мне нужны новые струны для моей лютни. Ну вот, мало ему терзать чужой слух своими стежками. Любая кошка стоит только наступить ей на хвост, и сдаст более мелодичные звуки, чем Ренальди извлекает из своей лютни. Для этого мне нужны деньги, Сланец требовательно протянул руку. Деньги? «Щепуха! Я никогда не плачу за струны! Укради их!» Ринальди подхватил футляр. «Сегодня вечером мы передадим деревяшки великому Бальбулусу. Не надейся понапрасну. Мы встретимся с ним за пределами крепости. Его мастерскую ты не увидишь». Он подмигнул сланцу с насмешливой улыбкой. «Вот подлец!» И дернуло же стеклянного человечка рассказать Ринальде, что ему обидно только затачивать перья и писать аккуратные буквы. Все они, работники в канцелярии или библиотек, мечтают сделаться когда-нибудь именитыми иллюстраторами. Пока что это никому не удалось, но если бы только Сланец мог взглянуть на мастерскую Бальбулуса, он бы многое сумел там подсмотреть. Бальдасар захлопнул за собой дверь. «Вот досада!» Сланцу опять придется выбираться через прореху в овечьем пузыре, заменяющем стекло на окошке. Укради их. Переулок, в котором занимались своим ремеслом инструментальщики Омбры, лежал южнее квартала дубильщиков Кош. Там работали и портнихи, которые шили наряды для благополучных жителей Омбры с помощью бесчисленных стеклянных женщин-белошвеек. Временами какая-нибудь из них соглашалась на маленькое любовное приключение». Сланец вздохнул. Он тосковал по дому, по своему выдвижному ящику, усланному мягкой обивкой, и по своей жизни без Бальдасара Ринальди. Злоба Орфея была намного увлекательнее».